«Так знаете же, государь», — ответил Дюнуа, — «граф де Кривкер ждет у ворот с трубачами и со всей своей свитой. Он объявил, что если ваше величество откажете ему в Адиенции, он будет ждать хоть до полуночи, ибо его господин приказал ему требовать немедленного свидания с французским королем, и дело его не терпит ни малейшего отлагательства». Он сказал, что добьется своего и переговорит с вашим величеством в любой час, как только вы выйдете из замка и куда бы вы ни шли, государь, по делам, на прогулку или на молитву, и что ничто, кроме грубой силы, не заставит его изменить свое решение. — Он дурак, — невозмутимо сказал король. — Неужели этот взбалмошный фламандец... Воображает, что разумному человеку трудно просидеть спокойно 24 часа в стенах своего замка, когда у него на руках дела целого государства. Сумасбродные головы. Они, кажется, думают, что все люди скроены по их образцу, и каждый человек только тогда и счастлив, когда сидит в седле. Эй! Прикажите-ка убрать и накормить собак, друг Дюнуа! Вместо охоты мы сегодня назначим совет. Государь. — возразил дюноа, Но ведь этим вы не отделаетесь от Кривкера. Он говорит, что если вы не дадите ему аудиенции, то по приказу своего господина он прибьет перчатку, как ради вашего замка в знак того, что герцог отказывается от верности Франции и немедленно объявляет ей войну. — Вот как, — сказал Людовик, не меняя тона, но его косматые брови так нахмурились, что на минуту почти совсем закрыли черные пронзительные глаза. «И так, — говорит с нами наш старинный вассал, — вот так обращается к нам наш любезный кузен. Ну что же, Денуа, придется нам развернуть наше боевое знамя и кликнуть «Дени и Монжоа». «В добрый час, государь, слава богу!» — воскликнул воинственный Денуа а королевские стрелки, не в силах обуздать охватившую их радость, зашевелились на своих постах, так что по залу пронесся негромкий, но отчетливый звон оружия. Король поднял голову и гордо посмотрел вокруг. В этот миг он выглядел и думал, как его герой-отец. Но минутная вспышка уступила место политическим соображениям. При существующих условиях... Открытый разрыв с Бургундии был бы для Франции чрезвычайно опасен. В то время на английский престол взошел воинственный храбрый король Эдуард IV, лично участвовавший более чем в тридцати сражениях. Он был братом герцогини Бургунской и, весьма вероятно, ждал только явного разрыва между Людовиком и своим зятем, чтобы вторгнуться во Францию со своими войсками через всегда открытые ворота Калле. Он одержал много блестящих побед в междоусобных войнах и теперь хотел самой популярной у англичан «войной с Францией», и сгладить из народной памяти тяжелые воспоминания о внутренних распрях. К этому соображению короля примешивались сомнения в верности герцога Бретонского и другие не менее важные политические расчеты. Поэтому, когда Людовик после долгого молчания опять заговорил, хотя тон его голоса не изменился, смысл речи уже был совершенно иной». «Однако сохрани Бог», — сказал он, — «чтобы мы, христианейший и король, стали проливать французскую кровь без крайней необходимости, ну, если мы можем избежать этого бедствия не без чести нашего имени. Жизнь наших подданных мы ставим вне всех оскорблений, какие может нанести нашему достоинству какой-нибудь грубиян-посол, который, быть может, даже приступил пределы своих полномочий». Впустить сюда бургундского посла!» «Блаженны миротворцы!» — сказал кардинал Деболю. «Воистину! А те, кто смиряются, вознесутся, не так ли, ваше святейшество?» — добавил король. «Аминь!» — сказал кардинал. Но почти никто из присутствовавших не повторил этого слова. Даже бледное лицо герцога Орлянского вспыхнуло румянцем стыда, омеченный не в состоянии был скрыть своих чувств. Он чуть не выронил из рук бердыш, который глухо звякнул, задев концом о За такую несдержанность ему пришлось выслушать строгий выговор от кардинала и наставление, как следует стоять на часах в присутствии короля. Сам король был, видимо, смущен, воцарившимся кругом тяжелым молчанием. «Ты о чем-то задумался, Дюнуа?» — сказал он. «Или ты осуждаешь нас за уступчивость перед этим дерзким послом?» «Нет, — государь», — ответил Дюнуа. «Я не вмешиваюсь в дела, которые не входят в круг моих обязанностей. Я просто думал попросить ваше величество об одной милости». «О милости, А милости «Ну, говори, что такое?» — Ты редко о чем-нибудь просишь и можешь заранее рассчитывать на наше согласие. — В таком случае я прошу вас, государь, послать меня в Эвре управлять тамошним духовенством, — сказал Денуа с истинно военной прямотой. — Вот уж действительно дело, которое не входит в круг твоих обязанностей, — с улыбкой заметил король. — Во всяком случае, — ответил граф, — я был бы не худшим командиром для попов, чем его святейшество епископ, — или, если ему больше нравится его святейшество, кардинал для солдат гвардии его величества?» Король опять загадочно улыбнулся и шепнул Дюнуа. «Может быть, придет скоро время, когда мы с тобой подтянем попов. А пока будем терпеть это самодовольное животное епископа. По теперешним временам и он годится». Ах, Дюно, а это Рим завалил нам на плечи его, и другие тяжелые обузы. Но потерпим, мой друг. Будем тасовать карты, пока не добьемся хорошей игры. Доктор Драйсдаст замечает здесь, что карты, изобретенные, как утверждают, еще во время предшествовавшего царствования для развлечения Карла V в периоды его умственного расстройства, по-видимому, быстро распространились среди придворных, поскольку Людовик уже воспользовался ими для приведенной метафоры. Эта же поговорка вложена в уста Дурандарте в заколдованной пещере Монтесиноса. Указанное происхождение изобретения карт родило на свет один из самых остроумных ответов свидетеля в суде, какие я слышал в своей жизни. Это был ответ покойного доктора Грегори из Эдинбурга, одному прославленному шотландскому юристу. Свидетельское показание доктора должно было доказать невменяемость стороны умственные способности, которые подверглись рассмотрению наследствия. При перекрестном допросе доктор признал, что этот человек великолепно играл в вист, «Неужели вы серьезно утверждаете, доктор?» — спросил ученый-юрист. «Что лицо, обладающее превосходными данными для такой трудной игры, требующей высшей степени памяти, рассудительности и комбинационных способностей, может в то же самое время быть повреждено в уме?» «Я сам не играю в карты», — нашелся доктор. «Но в исторических трудах читал я о том, что карты были изобретены для развлечения короля» сошедшего с ума. Этот ответ и решил дело. В эту минуту звуки труп во дворе возвестили о прибытии бургундского посла. Все присутствующие поспешили разместиться по старшинству вокруг короля и его дочерей, как того требовал этикет. В зал вошел граф де Кривкер, известный своей храбростью. Вопреки обычаю, принятому у послов дружественных держав, он был в полном вооружении и только с непокрытой головой. На нем были великолепные стальные латы миланской работы, выложенные фантастическими золотыми узорами. С шеи поверх блестящего панциря спускался бургундский орден Золотого Руна, в то время один из почтеннейших рыцарских орденов. Красивый паш нес за ним его шлем — Впереди шел Герольд с верительными грамотами, которые он тотчас же, преклонив колено, протянул королю. Сам же посол остановился посреди зала, как будто для того, чтобы дать возможность присутствующим полюбоваться его величественной осанкой, решительным взглядом, гордыми манерами и спокойным лицом. Остальная свита стояла во дворе и в прихожей.